Глава 30. Виола Горман. Нож? Пистолет? Или все-таки наручники? Она склонялась к тому, чтобы надеть глушитель на пистолет Хеклер Koch и быстро покончить со всем этим ужасом. Все заумные, по возможности, бескровные планы – ее так называемых «шефов», до сих пор заканчивались провалами. Но чего еще ожидать от кабинетных преступников, решивших поиграть в Джеймса Бонда? Это дети. Фанаты-компьютерщики. Они мужчины. Что заметно по ужасным никам, которые они взяли. Фиш испуг. Какое ребячество! В отличие от этих ботаников, она все-таки научилась стрелять. Еще в детстве, когда отец брал ее с собой на охоту, конечно, она не была лучшим стрелком, но попадала в оленя с трехсот метров, и уж это вряд ли станет для нее проблемой. Тем более, что автомобиль сейчас стоял, и ей всего лишь нужно было отодвинуть окно в сторону, Бах! Бах! Два выстрела прямо в затылок. Все случится так быстро, что оба лишь удивятся, когда что-то брызнет на лобовое стекло с внутренней стороны, и тут же умрут, не успев узнать в беловатом веществе собственный мозг. Они, как говорится, и глазом моргнуть не успеют. Ни придурок за рулем, ни его братец. Что за дилетанты? Ну кто угоняет автофургон, даже не заглянув в кузов?»